Надежда Ожегина Никогда не спите в метро. Рёвныи в головах покачивании, шипение дверей. Поневоле отключаешься в этом вареве, даже если висишь на поручне, и тебя толкают в спину рюкзаками, давят твои ноги и орёт в конце вагона осоловивший младенец. Пахнет потом и резкими духами, остатками дезодоранта, спиртным и намеком на бомжатню. Дышать сложно, жить погано, остается спать. Пасть в анабиоз сезонный, потому что сердце в дребезги и прочая жизнь в говно. Всё сон. Ну и спи. Шепчет в самое ухо. Как в детстве, Чучух-чучух. Чу Игорь вздрагивает крупно конвульсивно и открывает глаза. Какая-то дрянь саданула по голени каблуком. Каблук еще такой тонкий, острый. Мечта эскалаторы. Кто на шпильках в метро ездит, дуры? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Проспект Мира. Полкруга проехал, а мест не предвидится. Час пик снова шепчут на ухо. А ты знаешь, что такое час пик? Час, когда жертвы скидывают на пики. Внутри угольной ямы черные пики, бах и алая кровь. Красиво. Да кто там развлекается всю дорогу. Игорь оглядывается, конец, всё тихо. Даже в спину пихать перестали. Рядом Батан уткнулся в конспект, что там у него? Тервер? Тоже сессия на носу, брат, студент. Прикольно. По теории вероятности. По теории вероятности большинство самоубийств случается на Пушкинской. Хотя там все простенько. Разве медальоны медные? А вот красные ворота это чистый мавзолей. В глазах черно, из густого мрака проступает сокольническое. По ней бьют молотком в смятку до крови. Струйки текут множатся резкими штрихами, жилками мрамор. Зацветают медальонами красной меди. И вот уже дерево, алое, ажурное. Или это черные щупальца нарастают из иглов, раздирая его в щепки. Эй, парень, тебе плохо что ли? А? Игорь вскидывает голову, часто дышит, кругом светло, до рези, до слез сердце точно маятник туда-сюда. И дедок какой-то смотрит пристально, с пониманием. Что он там себе придумал, старый хрен? Ты присядь, видно, ночь была неспокойная. Садись, не ломайся, мне выходить. Стар я уже тут кататься. А потом пришли красные люди, слабые люди, болезные и на вкус ерунда. И боги их были слабы. Раскрутили людей на кровавую дань, стали боги сильнее. И силой своей взяли власть до небес. На алых обломках дерева аспидный трон свитый из щупалец с красным глазом, ярким, будто звезда над башней. Класс. И Лекция тебе и аниме в стиле Тарантино. Какая уж тут учеба. Игорь заходит на новый круг по кольцу. Хотя такие штуки отдают галлюциногенами. может, в воздухе что распыляют. Или взять хотя бы Сокол, там раньше расстрельное кладбище было. А дальше не наглей. Пятый круг катаешь, хочешь экскурсию? Делай пересадки. У подножия мрачного трона багряная книга анатлит Ирдиютюгля Мраморный пол, своды, арки, нет никого. И кто-то есть. Гул метро. Картинка сбоит, словно рвется какая-то связь, то ли зона вне доступа, то ли он недопущен, но в метро сплошные помехи. Уровень шума убойной перепонки разрывает и кругом негатив. С утра накидают дерьма на лопату и к вечеру не продохнуть. Не от хорошей жизни, люди под землю лезут. Девушка стоит задрав голову, плачет. Странная девушка, волосы зелёные, рюкзачок в виде гробика и пирсинг на губах в двух местах скобками там где у вампиров клыки. Игорь сам не знает зачем подошел, просто девушка плачет и он тянет ее за рукав «Мозаики!» шепчет она точно вывели комп из спящего режима такая красота сколько боли и крови концентрат Мёрзлыми пальцами в тёмной мастерской в мороз, в блокаду в Ленинграде. Какая варварская роскошь на крови. Гробница. склеп. Ну, вообще-то бомбоубежище. Говорит Игорь. Перебор, понимаю, но жизни людям спасала. Девушка смотрит зарёванным взглядом, пугается. А ты что, меня видишь? Ну да. А ты типа вампир, тебя видеть нельзя? Девица вдруг дает дёру, врывается под красный огонь над дверями. Состав идет в сторону соколы. И она пялится на него сквозь стекло, будто еле спаслась. Поперек белого лица надпись: "Не прислоняться". Истеричка. Игорь изучает Новокузнецкую. Все верно, мозаики и панно. Красивая станция. И вроде как про художника в точку или кто он там. В блокадном Питере едва ли не на ощупь собирал. Игорь ловит себя на том, что ему интересны. Впервые за полгода с тех пор, как расстолса с Ритой, и окончательно забил на учебу. Да ужасы интересно. До нервного тика. Кто же с ним разговаривает? Витражи изготовлены в Риге по эскизам Павла Корина и выполнены из стекла предназначенного для оформления костелов. Экскурсовод держит сладкую паузу. Сама станция спроектирована в виде затемненного грота, что свойственно храмовой архитектуре. Но теперь данный эффект утерян. Почему? Вы же видите, современные лампы свет яркий стабильный, Все для удобства пассажиров. Пройдемте дальше. Рядом с группой стоит парень. Слушалец. А может, и не слушает? Созерцает. Справа тормозит состав, из вагона выходит собака. И неторопливо трусит к каскалатором. Вагон обклеен советскими агитками, на белом фоне чёрное и красное, красным по черному и в мозгах рябит. В них опять космическая тема. А ты уже знаешь свой поезд? Вопрошает красный агитатор, тыча пальцем Игорю в лоб. Снова картинка трон и щупальце и книга безбожника Брюса. Она тлеет, ее нужно прочесть обязательно здесь, сейчас. подойти поближе. Не спать. Говорит созерцательный парень, прихватив капюшон его куртки. Что это ты задумал, приятель? Проблема любовь несчастная, а мне за тебя отвечать? Идем, провожу на поверхность. Мне на Курскую. Тебя наверх, дураку. Метро прихватило еще бы Новослободское это узел. Идем, подыши весной. Он так и произносит: "Метро" с почтительной большой буквы. Игорь ее отчетливо слышит и тонет в волне любопытства. Что за узел? Почему Книга. Что за голос у него в голове? Великое место Бауманка. Источник силы и информации, дворец на берегу реки. И как подземная Новослободская узел у многих дорог Москвы. Приятель по секции альпинизма задумчиво чешет бровь. А нафига тебе диги, Горик? По жизни одерма не хватает. Хотя есть в этом что-то логичное нахлебаться по глотку в канализации, а потом уже в сессию окунуться по уши. Слышь, у, у меня один кореш, он спелеолог по жизни, но разным московским говном в свободное время не брезгует. Скину тебе адресок, покажет пару коллекторов. Мне не в коллекторы, мне в метро. Горик, тебе на лекцию надо, а то к сессии не допустят. И по лабам хвосты подтяни. Подтяну. Ты черкани адреса. Коллекторский кореш воняет. Но Игорь терпит, не морщится. Ему интересно, как пахнет метро. То, что мелькает за окнами поезда, манит внезапными отвлетвлениями и тенями недостроенных станций, мазутом, разогретым железом, а может, крысами и гнильем? Ну ты борзый пацан, говорит спелеолог. Метрострой это каста, закрытый клуб, а они туристов не жалуют. У меня есть маршрут по старой Москве. Боровицкий холм, не покатит?» Но ну, тогда разговаривать не о чем». Разве что солнце на Кови-спатии. Вечеринка такая у Дигерева. Но там пьянствует всякий сброд. Урбаны, сталкеры, много разных самщи. Я тебе не помощник. Высшая степень безумия. Форум для избранных после пьянки с диггерами на узловой Менделеевской. Сообщение в нужной ветке. Ищи попутку для прогулки в М. Смешки пойдёвки и одно приглашение. Четыре машинки с ковшами. Горик, забудь про метро, умоляет приятель Бауманец. Все наши кого опросил, говорят, гиблое дело. Помнишь Володьку с первого курса? Тоже вдруг бредить стал метростроем. Где тут Володька? Все, нету. Значит так, говорит потлатый. Кислый следит за новичком. Как величать его будем, князем? Ну да, сейчас много чести. Будет музыкант. Крутой он композитор". Да мне пух. Он композитор, а ты музыкант. Или даже короче, музон. Чёк, не кипишуй так сыкатно. Слушай сюда, музон. Идешь следом за кислым. Ничего граблями не хапаешь, кабель обходишь как пост ППС. Скажу, замри о каменишных, на... и как дышать забудешь. И не вздумай там спать, ясно? Игорь Кеваев. Его новые друзья выглядят круто. Снаряга берцы, перчатки, повязки на ртах и капюшоны прямо спецназ и кругом, как в компьютерной игре, только вживую. И потому щекочет где-то внизу живота. А кабель, потому что ток Дергает Игорь Кислова. Тот сверкает очками в свете фонарика, кратко кивает. А еще президентская связь, не военные игрушки. Заметут нас, как нефиг делать. Они лезут в люк. Потом долго шагают по рельсам. Воздух стухлый какой-то, густой, как сметана. Хочется сплюнуть, а некуда. Вон он кабель слева и справа и под ногами, обрубленный. «Потлатый, а мы куда? Обзорная экскурсия? Или ему навскидку метро 2 подавай? На Вознесенскую. «Куда нах?» у нельзя туда, шеф? Пусть на стыке подождет. Пусть. До Вознесенской, закрытой станции, шагать километра два. Ребята, а вы давно тут бродите? Клиенту скучно. А ты часом сам не жорфак музон? Статейку затеял, а мы пыхтим? Чёк, что чё ты взъелся? Всё норм. А на кой Вознесенка ему? Статую в ввели, как будет искать? А ну ша, замри. Они стоят по щиколотку в жиже. Вознесенская где-то близко, над ней болоты из-за воды и закрыли. Ну, так говорят. Игорь крутит глазами, как хамелеон, но толку мало. В скудном освещении видно, что нет тут ничего, ни трёхметровых крыс, ни привидений. Отбой. А кто там был, призрак? Хуже. «Обходчик, не базарь!» И всё романтики. И никаких тебе страшилок про черного машинисты, проклятый дом, параллельные миры. и всех ужасов загреметь в участок. В едва приметном кармане они оставляют чёки. На кой ему туда конючит чок!» Позвали. Неохотно поясняет потлатый. Вознесенская берет за душу. Наверное, любая станция метро впечатляет ночью, но это особенно, потому что заброшена. Здесь есть платформа, лестницы, колонны уводят вдаль и эхо такое деликатное, камерное, хотя станция по ощущениям большая. Всё, иди. Кислой езжай назад. Чука придержи. Ну зон только граблями ничего не хапай. И заклинаю гимном Родины не спи. А планировали подземный город, сверяясь с чертежами Якова Брюса. И выстраивали кольцо по знакам зодиака. Игорь идёт вглубь платформы и наконец видит его. Обсидиановый трон из щупалец с красным глазом и вокруг тени и вокруг пики, на которых организуют жертвы капает кровь кап кап ржавая вода расходится кругами и на троне книга и знакомая схема сердце бьётся чуть чуть чух в клетке из опалённых линий функционирующее хищное сердце и вот уже пики клыками на них сохнет мясо много мяса и боли И спать несет пот, духи и бомжатня. И воняет мочой, блевотиной, душно. Не спать. Аритмия сбивает с ног. Игорь дышит словно подсекли с глубины и снова тонет, толком не вдохнув. и идет на дно в скорбную бездну со светящимся глазом. Не спать, падла дебильная. Подлаты добираются до Игоря, берет за шпирку, тащит, лупит по щекам, материт. «Пойманный!» Харёт он кислому. Он пойманный, сейчас накроет нах!» А Игорь, засыпая, видит двери помпезного храма, и миллионы добровольных жертв спускаются в его недра. Их несут потоки по артериям. Эритроциты в плазме эмоций, они отдают кислород, и энергию, и тепло. А когда сердце требует крови, плещут алым на черные рельсы. Сладко чмокает влажный язык, хрумкают пики клыков. Слабые люди. Вкусные люди. Еще. Дигерство это не твое. Резюмируют кислый, когда Игоря отпускает по вечернему холодку. Тимозон, больше под землю не суйся. А остальные где? Они догонят. Ну, может и догонят. Зябка ежится кислый. Все, бывай. Живи на поверхности. Легко тебе советовать кислый. А Куда в современной Москве без метро? Хоть и стрёмно, но Игорь спускается вниз. Держится за поручень, не бегает по эскалатору и состав ждёт почти у колонн подальше от края платформы. Там на краю, как перед бездной. И горящий в тоннеле свет тянет к себе, точно всасывает и в глазах аниме Алые брызги по чёрным рельсом чёрный текст по кумачёвым полям некролога Игорь больше не спит в метро и в наушниках орёт техно и дезодорант отбивает обоняние Мерзко. но ехать-то надо сессия, мать её а потом в новостях репортаж на заброшенной ветке находят подростков схватились за силовый Назидательно сообщает диктор, а Игорь вспоминает Потлатова с его заповедями диггеры и постом ППС. И его долго рвет в туалете. И он плачет по-девчачьи, жалобно. Ему стыдно за то, что жив. Он пытается разыскать кислого с дурной мыслью кому-то передать деньги, но на форуме его сразу банят. И главное, теперь он боится. Он не хочет слышать голос в метро. Но Воскресенское тянет. Каким-то чудом, на грани срыва, благополучно сдав сессию, Игорь запрашивает перевод в фистех. Учёба тут ни при чем, это вопрос выживания. Нужно сваливать в область подальше от соблазнов метро и поймавший его в воскресенской. Долгопрудный по всем параметрам кажется стоящим вариантом. Игорь думает в этом все дело: в опастылевшей доколе к реальности. Наскучила учеба, бросила девушка, и та тварь в центре схемы учуяла осколки его души, облизнулась, как на поданный заказ в ресторане. А раз так, нужно бежать чтобы склеить себя подальше от жертвенных алтарей метро. Столичная жизнь закончилась. Вы ошиблись, молодой человек, здесь и здесь. Да, он ошибся и не только в задаче. После снобистских экзекуций фистехи и жить-то не хочется. Полным бездарем какое там склеить душу. Полгода прошло. А как? Он выпрашивает академим, даёт зарок заниматься и вернуться на будущий год, но бредет вдоль путей РЖД в полной апатии и раздрае. Хорошо, хоть он далеко от метро. Шаги отдают каким-то камерным эхом, как тогда на Воскресенской. Ночь спокойная, звездная, Тишина но Он слышит вдруг нарастающий гул и вой динамиков, скрип и шелест автоматических дверей. Видит яркий слепящий свет, поезд мчит, на него свист, протяжный, истерический. Он в тоннеле. Он уснул, его сейчас размажет вдоль ветки. Он делает как учили, как читал во всех учебниках по выживанию. Падает вниз головой к поезду, прикрывает ее руками. «Юль, бери, ливей, здесь какая-то пьянь на дороге ночует. «Сыровато на улице спать студент. Стреньканьем велосипедных звонков проносятся две девицы, мелькают педали, фонарики моргают, и тьма смеётся на два голоса. Игорь садится в мокрую траву и дышит жадно вздохлёб. Ест чистый ночной воздух и наслаждаются тем, как мир постепенно возвращает краски, звуки, запахи. Трёт лицо. Чу-чух, Насмешливо шепчут в самое сердце. Гул опять врывается в уши, Выдавливает жизнь. Вместо жизни гром и свист и шипение. Звёздное небо рвётся ввысь и смыкается угрюмыми сводами тоннеля. Поезд дальше не идёт. Просьба освободить вагоны.